Глава 6. Золотой браслет. Если взглядом можно было прожигать дыры, то на мне уже давно бы дымилось моё многострадальное пальто. Глаза Джейнс сверкали негодованием, она пыхтела словно ёжик, и при этом умудрялась одновременно совершенно уморительно задирать подбородок и всячески демонстрировать, что я ей противен. Блондиночка, к сожалению, оказалась вовсе не глупой курицей и быстро сообразила, что к чему. Она не стала задавать мне идиотских вопросов вроде: а как же господин Лэнгфорд? Неужели он передумал ехать с нами и даже не устроил скандала? Последнее, к слову, меня немного погоробило. Неужели я теряю форму и мои поступки уже не воспринимаются как хамство, прямо даже как-то обидно? И куда мы едем, господин к Савье? Обязательно было похищать меня из-под носа мужчины, пригласившего на свидание. Наконец выдала красавица, когда я уже мысленно ставил ставки, сколько ещё она будет молчать и строить из себя скорблённую невинность. Хмыкнул. Мы едем, дорогая, в мой особняк. Джейн неожиданно вспыхнула до ушей. В ваш особняк? На ночь глядя вы издеваетесь или наметили себе целью меняскомпроментировать? Возница, судя по напрягшимся плечам, явно прислушивался к нашему разговору и то и дело бросал взгляды в небольшое зеркальце, что висело прямо перед ним. "Конечно", ответил Ян нарочито громко. Как только увидел вас с господином Ленгфордом, тот тут же вспыхнул ревностью и решил похитить прямо из-под его носа. "Прошу, не отказывайте безнадёжно влюблённому в вас мужчине". Я широко улыбался, глядя в её полные негодования глаза и потетично добавил: "Обещаю, эта ночь навсегда останется в вашей памяти". Леди Джейн неожиданно прищурилась и медленно кивнула. В полной тишине мы доехали до моего особняка. Я распрощался с возничим и провёл блондиночку в дом, приобняв за талию. "Что это было за представление?" тут же зашептала она. И отпрыгнула на добрый ярд, как только захлопнулась входная дверь. Эх, а я уже на полную страсти, но очи рассчитывал. Ответил, стремительно проходя в спальню. Девушка, что удивительно, пошла за мной. Я внимательно слушаю вас. Поморщился. Нет, все-таки перехвалил ее за сообразительность. Возница знал адрес, а вы еще и вслух назвали мою фамилию. Я решил, что пускай он лучше будет считать, что подвозит любовников, чем подозрительных людей явно что-то замышляющих. У нас будет та либи или что-то вроде этого. Забрался на кровать прямо в ботинках и отодвинул картину. Аккуратно покрутил железную ручку. Три щелчка вправо, семь влево, опять вправо, два или четыре. Дьявол, не помню. Какое еще алиби? Что вы делаете? Девушка обошла кровать и только сейчас увидела, чем занимается знаменитый сыщик. Взламываю собственный сейф, разве не видно? Огрызнулся в ответ, прислушиваясь к щелчкам. Черт, не два и не четыре, так сколько же? Кажется, недельное возлияние алкоголем пагана сказывалось на памяти. Попробовал еще раз и все равно ничего не получилось. После чего выругался и потребовал: дайте свой браслет. Держите. Девушка была настолько обескуражена, что безропотно подчинилась, протянув мне тонкую цепочку с запястья. А я взял всю энергию, что была в браслете, и со всем ожесточением и силой ударил в дверцу сейфа. Будь у меня лишь мой потенциал, то я бы не смог взломать металлическую коробку. Сам, когда устанавливал её, требовал, чтобы мне установили мощную защиту от взломщиков. Раздался громкий бум. Яркая вспышка на миг ослепила, завоняла гарью, но самое главное, что дверца медленно открылась, повиснув на одной из петель. Голова Реск закружилась от сильного всплеска магии, но я добился того, чего хотел. А говорили, что его невозможно взломать, прицыкнул и покачал головой. Оказывается, всего один накопитель магии и вуаля, нет никакого сейфа. Протянул браслет девушке обратно. Вы Вы потратили мой артефакт? Леди Джейн была ошеломлена случившимся. Огромные глаза с изумлением смотрели то на меня, то на золотую цепочку. Губы подрагивали, ресницы трепетали, а кровь отхлынула от её лица. "Вы негодяй, господин Ксавье!" наконец выкрикнула она, переставая себя сдерживать и обеими руками схватилась за голову. Вы хоть подумали, что я после этого скажу родителям? Вы хотя бы представляете, сколько здесь было магии? Пожал плечами. Судя по тому, что заряда хватило на этот сейф, Тонита в тридцать, может, тридцать пять. Вот именно. Она отдернула руки от головы. Здесь был месячный запас магии. Что я теперь скажу родителям? Куда она делась? Вы хоть представляете, сколько фернов берёт артефактор, чтобы зарядить такой браслет. Ах, а мне ещё надо как-то будет пройти на территорию дома, чтобы никто ничего не заподозрил. Она всхлипнула, а я ещё раз пожал плечами и достал из ниши картечный пистоль. Ореховая рукоятка, бронзовый ствол на 13 дюймов, кремниевый замок, спусковая скоба, а сама рама украшена серебряной змеёй. Когда-то я потратил все имеющиеся деньги до последнего синита, чтобы купить это совершенно оружие. Девушка позади сдавленно икнула. Вы потратили всю мою магию, чтобы взять это? Очевидно, леди Джейн разбиралась в стволах. Картечные пистоли, в отличие от обыкновенных, давно были запрещены в Лорнаке. Это оружие даже не для убийц, нет, для настоящих психов. А как ещё можно охарактеризовать оружие, из которого невозможно прицелиться? Один выстрел и множество маленьких, но смертоносных пуль рассеивается в ту сторону, куда направлено дуло. Оно способно зацепить до десятка людей одновременно, но самое опасное в нём то, что даже хороший маг не способен выставить полноценный щит, чтобы отбить разом все пули. Ага, произнёс я, поворачиваясь к девушке. Правда, он хорош. А теперь раздевайтесь. Что? Кровь отхлынула от лица леди, её огромные дымчато-голубые глаза наполнились влагой. Гнилая трибуха каракатицы это не то, что вы подумали. Я подпрыгнул к девушке и со всего маха дал ей оплюху, когда она начала падать в обморок. Джейн, у нас нет времени на все эти женские штучки, да очнитесь, живы наконец. Как я не старался, Леди Олрол безвольная кукла села на пол, громко выругался. Да что же они все такие впечатлятельные? Стоило показать оружие и приказать раздеться, как сразу в обморок. Ну, Джейн, не расстраивайте меня так. Может, ей дышать нечем. Попытался расстегнуть пуговички на глухом вороте, но в итоге неудачно рванул горловину и жемчужинки веером рассыпались по полу. Очередное неприличное ругательство слетело с языка, но девушка так и не пришла в себя, даже щёки не порозовели. Провёлся пальцем по соблазнительной нежной коже в образовавшемся вырезе, вздохнул, взял с тумбочки графин с водой и выплюснул его в лицо гостье. Тут же начала откашливаться девушка. Что вы сделали? О, моё платье! Не переживайте, вам всё равно надо переодеться в другое. С этими словами я покопался в шкафу и так и нашёл наряд забытый Ришей. Ну, как забытый? Я просто предусмотрительно попросил вещицу, у неё вот для такого случая, как будто предвидел, а ей отдал свои штаны и рубаху. "Переодевайтесь, жду в гостиной", бросил напоследок и удалился из комнаты. Прошла минута или две, прежде чем Джейн, мокрый, раздирённый фурией буквально скатилась по лестнице на первый этаж, потрясая одеянием ночной эфии в правой руке. Вода капала с рукавов и платья на паркет. Небольшие лужи оставались позади. Красивая причёска развалилась и спутанным, неаккуратным клубком лежала на правом плече. Её глаза блестели от ярости и наливались тёмной бирюзой, а обкусанные коралловые губы приоткрывались в невысказанных оскорблениях. Кай Ты совсем сдурел. От избытка чувств ледишка впервые назвала меня по имени и на ты, сама того не заметив. Я хмыкнул, оценивая скульптуру зла и мокрой леди Джейн. Определённо, вот такая живая, она мне нравилась куда больше, чем та чёпорная леди, которая впервые переступила порог моего дома. А если ещё и взять в расчёт то, что открывало мне теперь платье с разодранной горловиной, то я и вовсе не отказался бы провести с малышкой ночь. Я не надену это убожество. Где ты вообще его взял? Его же носят феи. Тебе мало того, что ты меня представил доступной девкой в ресторации, теперь хочешь окончательно потоптаться на моём самоуважении? Она наконец заметила, куда я смотрю, вспыхнула и стянула ворот свободной рукой. Я вздохнул: нет, Жени, мне дело нет до твоего самого уважения и репутации. Вот честно, я хочу, чтобы ты надела платье Риши, потому что туда, куда мы пойдем, так будет безопаснее. Если в тебе увидят воспитанную леди, то просто так не отпустят, а шлюх у них и своих подавно будет. А хочет и до да интима девка их не заинтересует, в отличие от наследницы богатого дома Олроу. Это для твоего же блага. Девушка Секласс и Вной посмотрела на меня, как-то нехорошо посмотрела. Мне даже неуютно стало под таким тяжёлым взглядом. Хорошо. Я переоденусь в это, ответила она с вызовом. Но ты мне всё объяснишь. Идёт, хлопнул в ладоши и Вной посмотрел на карманные часы. Давай только быстрее, а то мы уже опаздываем. Спустя полчаса мы уже тряслись в самоходной повозке по направлению к Рыбацкому кварталу. Леди Джейн Олроу тщательно куталась в плащ и недобро поглядывала в мою сторону, однако молчала. Из-под полы верхней одежды выглядывала полоска полупрозрачного шифонового платья ночной феи, бледно-жёлтого, светлого как мёд, с низким квадратным вырезом на лифе. Девушка всякий раз вспыхивала и плотнее собирала полы плаща, когда хотя бы кусочек этого непристойного по её мнению одеяния показывался наружу. Светлые волосы были наскоро переплетены в самую обычную косу, но почему-то мне показалось, что эта причёска подходит Джейн даже больше, чем строгий тугой пучок. Повозка проехала мимо центральной улицы, над которой висел старинный часовой механизм. Гигантские шестерёнки, колёса, муфты и рычаги двигались сами по себе, без всякой магии. Прикреплённые к стальным рельсам, переброшенным между двумя соседними домами, часы казались парили над площадью. Когда длинная и тонкая медная стрелка достигла своих более медленных латунных собратьев на самой вершине, закрутилось маленькое колёсико, передавая импульс вращения во множество жердей. Зазвонили массивные бронзовые колокола, отмеряя полночь. Бум, бум, бум, поморщился. Ну вот, к открытию уже точно не успели. Перевёл взгляд на притихшую попутчицу и немало удивился тому, что она сидела, закрыв глаза, и что-то быстро-быстро говорила про себя. Когда девушка распахнула ресницы, я демонстративно вскинул левую бровь. Я загадывал желание. Есть старое поверье, что если проехать в полночь под часами мастера Лурье, то оно исполнится. Сам механизм построен из бокновенных металлических деталей, но чтобы вдохнуть в него жизнь и заставить работать, господин Лоурье, согласно легенде, спускался в огненную гиену, в которой выплавил сердце для своих часов. Девушка стушевалась и добавила: "Думаю, вы тоже можете что-нибудь загадать. Я тоже в своё время изучал историю главного памятника Лорнака. За 300 лет эти часы ни разу не сломались". Не требовали ремонта, подкручивания заклепок или замены пружин. Удивительная вещь в своем роде, которая также уникальна и известна тем, что ее создал мастер, совершенно не обладающий магией. Нинатанит. Из чувства любопытства я оперировал немало книг о хранилищах Лорнака, чтобы выяснить, как именно устроены данные часы. Общая схема была представлена во многих книгах, но нигде не сообщалось, как именно Лурье заставил часы работать. Громко фыркнул, высмеивая слова леди Джейн. "Ты действительно считаешь, что я верю во все эти бредни, и прекращай меня называть на вы. Там, куда мы едем, это будет смотреться странно. К тому же, не забывай, что ночные феи редко выкают своим клиентам". Девушка насупилась и отвернулась к окну. "Кстати об этом, Ты обещал мне всё объяснить. Рассказывай. Куда мы едем? Зачем тебе картечные пистоли? Почему я должна была обредиться в эти вульгарные тряпки? Выразительно поднял обе брови, не припоминая, чтобы я обещал всё объяснить сегодня, или завтра, или вообще в этом году. Не передать словами. Как меня порадовало то неописуемое выражение, что на несколько бесконечных долгих секунд проступило на симпатичной мордашке этой дзубовного скрежета правильной леди Олрол. Что? Ты меня обманул? Или с самого начала ничего не собирался объяснять? На последнем слове выдержка леди все-таки изменила ей и голос дал петуха. Возниться! Возниться! Остановите немедленно! Я поморщился, чувствуя, как весёлое настроение меня покидает. А так ведь славно ехали до сих пор. Клиентка молчала. Я думала в своём. Дождик ненавязчиво барабанил по крыше. Фея передумала и просит остановить повозку? Тем временем переспросил глуховатый возница. Нет, всё хорошо. Поезжайте дальше. Фея просто набивает себе цену, крикнул в ответ. А, но ну это они часто так делают. В бардаке цена одна, а когда выбрал и домой везешь, то тут уже половина договоренного дополнительными услугами считается. Сознанием дела посочувствовал мне мужик. Ну вы это, господин, я же вижу, что из благородных. Если хотите, я остановлю прямо здесь наглую бабу и проучим, а то нечего знатных господ обманывать. Щеки и уши Джейн налились багрянцем. При любом другом случае я был бы и рад посмотреть на негодование девушки, но сейчас понимал, что она набирает в лёгкие побольше воздуха, чтобы устроить скандал. Не нашёл ничего лучше, чем решительно положить руку на затылок девушки и прижаться к соблазнительным коралловым губам. Очевидно, мой поступок настолько потряс леди Джейн, что она даже не стала меня отталкивать. Девчонка опешила, забыла, что собиралась сделать. Я же нагло воспользовался этим моментом, чтобы втянуть пухлую нижнюю губу в себя, пробежаться кончиком языка по кромке зубов и в следующий миг углубить поцелуй. Мои пальцы зарылись в мягкие, словно сотканные из лунного света волосы, пробежались по нежной коже открытой шеи. Кажется, я расслышал женский стон. Ноздри щекотали ума помрачительный аромат, что-то свежее с нотками сандалового дерева и кошачьей мяты. Да я сам почувствовал себя дуревшим котом, налезавшимся этой самой треклятой мяты. Забылся Откровенно забылся, чувствуя, как в паху просыпается острое желание изучить не только влажный порочный рот неприступной леди Джейн. В следующую секунду болезненно и пощечено вернуло меня внутрь повозки. Да что вы себе позволяете, господин ксавье! рассерденно прошепела леди Джейн. Позволяешь, Джени? Что ты себе позволяешь? произнес я с неудовольствием, потирая щеку. Мне показалось, что ты решила устроить скандал, и я всего лишь принял стандартные превентивные меры, чтобы заставить тебя замолчать. Девушка с омерзением вытерла рукавом плаща губы испепеляя меня взглядом. "Я тебе не ночная фея", произнесла она гордо. "Внимательно слушай твой план или в противном случае потребую возницу повернуть обратно". С тоской взглянул в окно. Мы как раз только-только свернули на улицу, ведущую к морскому порту города. Леди Олроу проследила за моим взглядом, а затем вновь вопросительно уставилась. Ты же сама пришла к выводу, что твоя сестра приплыла на корабле, так? Нехотя начал рассуждение. Джин кивнула, закусив губу. Вы из Барни искали Мелинду среди пассажиров с парома, но я считаю, что вариант с уютной каютой за пятнадцать фернов. должен был быть отброшен с самого начала. Джейн вскинулась, чтобы возразить, но я жестом остановил её. Не забывай про разницу в зарплатах в Лорнаки и Глокшире. Я уже не говорю о том, что Милинда работала сиделкой для бывшей воспитательницы сирот. Девушка опустила плечи. Да, ты, наверное, прав. Я несколько раз предлагала Миллинди деньги, но она постоянно от них с негодованием отказывалась. Я как-то И не подумала о том, что паром может быть слишком дорогим средством передвижения. Но что же тогда остается? Покачал головой. Милая, наивная леди Джейн. Остается еще масса вариантов, из которых выделяются два самых правдоподобных. Берни упомянул о двух мачтовом бриге Эллиот и частном паровом катере Мариана. Мелинда вполне могла наняться в экипаж или заплатить треть цены, чтобы ее провезли в грузовом отсеке. Серо-голубые глаза Джейн широко распахнулись, зрачок увеличился почти вдвое, а губы слегка приоткрылись. В грузовом отсеке? Но там же грязь, вонь и крысы. Я не стал говорить о том, что хорошо прожаренные крысы, между прочим, может быть вполне себе сытным ужином. Судя по неподдельному ужасу, промелькнувшему в глазах девушки, она сама перемещалась до сих пор лишь порталами, что, впрочем, неудивительно, ведь ее удочерила сама чита All Row. К этому моменту Джейн передёрнула плечами и отвернулась. Скорее всего, ты прав, Кай. Я действительно очень давно не общалась с Милиндой по душам. Обычно она спешила занять моё место, а мне ничего не оставалось, как пожелать удачи и воспользоваться одним из городских порталов. Я была настолько плохой подругой, что даже ни разу не спросила, как именно она добирается до Лорнака. Сейчас я анализирую наши редкие разговоры и переписку и понимаю, что Милинда всегда говорила уклончиво, больше о погоде или приюте, каких-то ничего не значащих вещах. Задавала мне вопросы, каково учиться в академии и как здоровье у моих приемных родителей, что было на последнем мероприятии, куда меня пригласил Вильмер по делам семейного бизнеса. Я отвечал ей подробно и обстоятельно, думая, что эта информация является для нее хоть каким-то развлечением в Глоксшире. Я хмыкнул, У меня были свои мысли насчёт того, зачем Миллинда расспрашивала так подробно о жизни леди Джейн, но я предпочёл их оставить при себе. Но я не понимаю, зачем мы едем в порт, да ещё и среди ночи, неожиданно задала вопрос девушка, чтобы потолковать с капитанами и получить честные ответы. И сейчас, кстати, самое время, когда можно задать им вопросы. И ты для разговоров засунул картечный пистоль за пояс штанов. Не удержался от издевки. О, тебя так сильно волнует, что находится в моих штанах? Да. То есть нет, не в этом смысле, Кай. Ты не выносим. Я не понимаю, как Берни вообще может с тобой работать. Щеки девушки поразовели, а руки сложились в кулечки. Отвечай немедленно. Ты собрался кого-то убить? Нет, убивать я никого не собирался. Это элементарная мера безопасности, когда собираешься общаться с подвыпившими матросами, только и всего. Обещай, что ты не втянешь нас в неприятности.